Глава 12. Утром допущение, что призраки существуют, казалось Илье несусветной блажью. Детские сказки, Карлосон, гоняющий разбойников по крышам Стокгольма, Каспер и его друзья, Лизун, Патрик Суэйзи, Скрудж Макдак, кандалы и простыни, фантазеры, принявшие подобающее количество пива, населили площади, дворцы и монастыри Праги, мертвыми турками, звонарями, лукрециями, даже мертвыми индейцами и пиратами. Но единственная реальная опасность, исходящая от привидений, заключалась в том, что вера в них могла привести человека в богницкую психиатрическую клинику или в психиатрическую клинику у коричневого роддома. А Илье было рановато туда попадать. Он планировал переделать кучу дел на выходных. Но в субботу продрых допоздна, и все равно чувствовал себя рухлядью». Кое-как реанимировался в воскресенье, испытал прилив энергии, помчал на хоккейный матч. Там энергия испарилась, пиво не лезло в глотку, спорт не увлекал. Наступил понедельник. Почтамп встретил несвежим душком, измятыми лицами сотрудников и курганами писем и посылок на сортировочном столе. Торговые компании погребли почтальонов под тоннами своих проспектов. Едва Илья управлялся с одним брендом, как поспевал другой, Работы было столько, что он перестал обращать внимание на коллег и само здание. Мало думал о привидениях и почти совсем не думал о Вике. В подъездах ароматы готовящейся еды кружили голову и заставляли пустой желудок урчать. «Последняя пенсия», — обрадовался Илья, заволакивая полегчавшую тележку на крыльцо. Божедара из его взвода сказала, главное, Выстроить собственную систему и была абсолютно права. Конверты, не нашедшие адресата, в сумку. Подписанные уведомления в карман куртки, к связке ключей, протеиновым батончикам, шариковым ручкам и пипаку. Чаевые в правом кармане штанов, а бумажный мусор и сигареты в левом. Излишек листовок и газет в карман тележки. Хаос усложняет работу. Систематизирование приносит удовлетворение». Набитый бумагой, как почтовый ящик, уехавшего на год жильца, Илья удивился, откуда в нем взялась эта любовь к порядку. Эта исполнительность, эта оруэлловская формулировка приносит удовлетворение. Утром он собирался немного сжульничать. «Карл приболел, а значит, почтальоны обслуживали и зеленый, и оранжевый округа, приоритетные письма не могут ждать». «Карл приболел, а значит, почтальоны обслуживали и зеленый, и оранжевый округа». Приоритетные письма не могут ждать. Еще как могут», — хмыкнул Илья и спрятал под стол несколько посылок из-за границы. «Вручит их завтра, никто не заметит». Он уже вышел на прогулку, но мысли о посылках мучили, зудели, вынудили вернуться и забрать корреспонденцию. Пускай он потратит лишние полчаса, зато честно выполнит работу. «Какого хрена?» — одернул себя Илья. «Ты здесь временно» и главная твоя задача — избегать штрафов, а не выслуживать премию, тем более, что никакой премии нет». Он вынул распадающийся ветхий кошелек, пересчитал мелочь, сверился со списком пенсионеров. В лифте заполнил квитанцию, вышел на девятом этаже, позвонил в нужную дверь. Стоял погожий октябрьский день. Отличная пора, чтобы съездить в центр, пройтись по Вацлавской площади, что-нибудь купить маме, порадовать ее. Илья потянулся, хрустнул позвоночником. Дверь открылась, симпатичная женщина лет 40 приветливо улыбнулась визитеру, и визитер ответил тем же. Добрый день, я принес пенсию для пани Ерабовой. Проходите, пригласила женщина. Из квартиры пахло жареной курицей. Илья сглотнул слюну и переступил порог. Женщина достала с полки документы. Мама болеет, но у меня есть ее карта гражданина и договор об опекунстве. Вас устроит? «Вполне. Илья вспомнил, чему учили на курсах. Только я должен...» «Проведать ее. закончила за Илью женщина. «Знаю, мы с вами коллеги». «Правда?» Илья забыл, что существуют красивые, улыбчивые, жизнерадостные почтальоны. «Пятнадцать лет стажа?» — козырнула женщина. «В прошлом году был случай. Муж-опекун получил за супругу пенсию, а супруга-то скончалась накануне». «И почтальон возмещал ущерб?» «До кроны!» — кивнула женщина. «Я с тех пор чуть ли не пульс измеряю своим пенсионерам». Она испытующе посмотрела на Илью. «Нравится работа?» «Ну, да», — солгал Илья. «А вам?» «Обожаю. Офисное рабство? Это не мое. Мне нужен свежий воздух». «У меня специфическое отделение», — разоткровенничался Илья. Хотелось услышать мнение старшей коллеги из другого почтамта. «Там...» «Как бы вам сказать...» «Простите», — перебила женщина, принюхавшись. «Подгорает. Я мигом. Идите пока прямо по коридору. Мама спит. Не разувайтесь, идите». Она умчала на кухню. Илья проверил свои подошвы на предмет октябрьской грязи, вытер ноги о резиновый коврик и пошел по свежевымытому паркету. Дверной проем в конце коридора драпировала бархатная ткань. Илья отдернул ее и заглянул в спальню за навешенными окнами и впечатляющим книжным шкафом. К ароматам готовящегося обеда примешался чуть ощутимый запах лекарств, болезни и мочи. В постели, укрытой одеялом под самый нос, лежала пани Ярабова. Облачко седых волос на подушке, тень на лице, как маска для сна. Илья с грустью вспомнил бабулю, пышущую здоровьем полнотелую женщину, которая, прилетая в Прагу, резво носилась по королевскому пути и на суржике спорила с продавщицами в бате, А незадолго до смерти, высохшая, будто ничего не весящая, казалась мумией, горсткой костей на койке Киевской больницы. «Отдыхайте», — беззвучно сказал Илья, пани Ерабовой. Собирался покинуть спальню, но задержал на старушке взгляд и нахмурился. «Вы живы?» «Вы почему не дышите?» Илья обернулся, ища поддержки, но хозяйка квартиры все еще стряпала. Он снова посмотрел на пани Ярабову, не подающую признаков жизни. «Я не собираюсь платить за вас и свои зарплаты», подумал он, хмурясь сильнее, и приблизился к кровати. «Зеркальце, что ли, поднести к ее ноздрям?» Илья нагнулся. У него не было опыта отличать умирающих людей от покойников. Но женщина под одеялом чертовски напоминала труп. Илья прислушался. Женщина внезапно всхрапнула. От неожиданности Илья вздрогнул и обронил квитанцию. Выдохнул облегченно, пошарил взглядом по полу. Сине-белая бумажка куда-то запропастилась. Илья присел на корточки, проверил под кроватью. Вот ты где. Он сунул руку в полумрак между паркетом и дном кровати, подцепил квитанцию и начал выпрямляться. Пани Ерабова подняла веки. Она смотрела на гостя затуманенным взором. Сухие губы шевелились. «Не бойтесь», — произнес Илья. «Я почтальон». «Почтальон», — повторила пани Ерабова чуть слышно, сместила взгляд влево и спросила. «А это кто?» Илья, зная, что в комнате кроме них двоих никого нет, посмотрел через плечо. «Здесь только мы». «Вон он», — настойчиво и капризно сказала старушка. «Нельзя ему тут быть. Это неправильно». «Извините». Зачем-то сказал Илья: Уходите оба, приказала старушка, немедленно уходите, хватит меня пить. Хорошо. Илья попятился, виновато улыбаясь, и напоследок посмотрел в затененный угол. Конечно, там никого не было, но холодок проник под одежду, под кожу Ильи. Возникло стойкое алогичное ощущение, что из тени его кто-то изучает, обжигающий, как крапива, взгляд незримого наблюдателя которого видят лишь старики на пороге смерти, досходящие да сходящие с ума почтальоны.